как давно кто-либо уходил со встречи. Вот эти двое, сэр, минут двадцать назад. Задняя дверь отворилась, чтобы пропустить двух мужчин и двух женщин, без сознания, на носилках. У одного из мужчин был слуховой аппарат. Очевидно, у них нет сигнала, чтобы оповестить, что они ушли чисто, заметил Иисус петра Глупо. Вот если бы он руководил организацией «Сынов Земли»? Если о том подумать, он мог бы высылать для начала приманку, намеренно приносимых в жертву членов организации. Если первые несколько не вернулись бы, он высылал бы других через случайные промежутки времени, а вожаки бы, между тем, бежали. — Бежали? Куда? Его люди не обнаружили путей для бегства. Ультразвуковые радары доложили, что подземных тоннелей тоже нет. Прошла секунда, прежде чем Иисус Петр заметил, что микрофон говорит, настолько тихим был звук. Он быстро приложил ухо к динамику. «Оставайтесь, пока не почувствуете, что вам захотелось уйти. Тогда уходите. Помните, это обычная вечеринка в стиле открытых дверей. Однако те из вас, кто не должен сказать ничего важного, «Пусть уйдут до полуночи. Те, кто хочет поговорить со мной, должны воспользоваться обычными каналами. Помните, не пытайтесь убрать ушные устройства. Они самоуничтожатся к шести часам. А теперь веселитесь». «Что он сказал?» — спросил врач. «Ничего важного. Хотел бы я быть уверенным, что это Кейн». Иисус Пьетро коротко кивнул врачу и двум полицейским. «Продолжайте», — сказал он и вышел в ночь. «Почему ты уходишь? Только стало становиться интересно?» «Нет, не стало. И стакан у меня пустой, и вообще. Я надеялся, что ты пойдешь со мной». Поли засмеялась. «Ты, наверное, веришь в чудеса». «Верно. А почему ты уходишь?» Погруженные в толпу, целиком заполнявшую комнату, захлёстнутые водопадом человеческих голосов, Поли и Мэтт, тем не менее, находились в известном смысле наедине. Вежливость и отсутствие интереса не позволяли никому по-настоящему к ним прислушиваться. Следовательно, никто их и не слышал, ибо как можно сосредоточиться на двух разговорах сразу? Они были в этой комнате все равно, что сами по себе, В комнате с податливыми стенами и неподатливыми локтями. В комнате маленькой и уединенной, как телефонная будка. «По-моему, Джей свихнулся на пси-способностях», — сказала Полли. Она не ответила на вопрос Мэтта, что того вполне устроило. Он ожидал, что сможет удрать от спора с Худом незамеченным. В этом ему повезло. Но Полли, явившаяся присоединиться к нему, была новой и не такой, как прежде. И он наслаждался, воображая себе ее мотивы. Он всегда так говорит? Да. Он думает, что если бы мы только могли... Она остановилась. Девушка с тайной. Забудем про Джея. Расскажи мне о себе. И он заговорил о рудокопных червях. И домашней жизни, и о школе в секторе девятого плато, и упомянул дядю Мэтта, который умер как бунтовщик, но она оставила без внимания эту наживку. А Поли говорила про то, что выросла в сотни миль отсюда, поблизости от колонистского университета, и описала свою работу на передающей силовой станции «Дельта», но не упомянула о слуховом аппарате». «Ты выглядишь, как девушка с тайной», — сказал мэт «Я думаю, дело в улыбке». Она придвинулась поближе к нему, то есть очень близко, и понизила голос. «Ты умеешь хранить тайну?» Мэтт улыбнулся уголками губ, давая понять, что знает, что сейчас произойдет. «Она все равно это скажет». «Могу». И так оно и было. Но она не отодвигалась. Они улыбались друг другу с расстояния пары дюймов, нос к носу, удовлетворенная на миг тишиной, человеку прошлого, показавшейся бы разгаром бомбежки. Она была приятной, Полли. Лицо ее было соблазнительным и опасным, фигурка под свободным зеленым джемпером, маленькой, гибкой и женственной, перетекающей из грации танцовщицы, На вене Мэтт молча заглядывал ей в глаза и чувствовал себя очень хорошо. На вене прошло, и они заговорили о пустяках. Движение толпы перенесло их через полкомнаты. Один раз они протолкались к бару за новой порцией, потом снова позволили толпе себя подхватить. В непрерывном гамме было что-то гипнотическое, что-то объясняющее, почему коллективным выпивкам уже больше полутысячи лет ибо монотонный шумовой фон давно использовали в гипнозе. Время перестало существовать. Но настал момент, когда мэт понял, что попросит Полли пойти с ним домой, и что она согласится. Такой возможности ему не предоставилось. Что-то переменилось в лице Полли. Она словно прислушивалась к чему-то, что могла слышать только она. Слуховой аппарат, Мэтт был готов притвориться, что ничего не заметил, но и такой возможности тоже не получил, ибо Полли внезапно исчезла, растворилась в толпе. Не так, будто она спешила, но словно вспомнила о каком-то деле, о какой-то пустячной мелочи, о которой могла позаботиться и теперь. Мэтт попытался последовать за Полли, но человеческое море сомкнулось за ней. Слуховой аппарат. — сказал он себе. — Он ее вызвал. Но Мет остался у бара, борясь с напором, уносившим его прочь. Он уже был очень пьян и рад этому. Он не верил, что дело в слуховом аппарате. Все было слишком знакомо. Слишком много девушек уже теряли к нему интерес так же внезапно, как Полли. Он был не просто разочарован. Ему было больно, а водка помогала убить боль. Примерно в 10.30 он перебрался на другую сторону бара. Парнишка, изображавший бармена, находился в счастливом опьянении и рад был уступить свое место. Мэтт сам был мертвецкий пьян. Он серьезным видом раздавал выпивку, держась вежливо, но не подобострастно. Толпа уже редела. Наступило время сна для большей части горы Посмотри-ка. Тротуары в большинстве городов уже свернули, И оставили до зари. Эти революционеры, должно быть, поздно встают. Мэтт автоматически подавал стаканы, но уже не был больше самим собой. Водка стала кончаться. А кроме водки ничего не было. Водки выработаны из воздуха, сахара и воды умными земными бактериями. Ну и пусть кончается, злобно подумал Мэтт. Можно будет поглядеть на свару. Он подал кому-то затребанную водку с грейпфрутом, но рука с рюмкой не убралась, уступая место кому-то другому. Мэт постепенно понял, что рука принадлежит Лэни Метсен. "Привет", сказал он. "Привет. Хочешь подмениться?" "Да, пожалуй". Кто-то поменялся с ним местами. Один из высоких сопровождающих Ленни, и Ленни провела его сквозь редеющие ряды к чудесным образом незанятому дивану. Мэтт глубоко провалился в диван. — Если он закрывал глаза, комната начинала вращаться. — Ты всегда такой, в воду опущенный? — Нет. я кое-что грызет. — Скажешь мне? Мэтт повернулся и поглядел на нее. А чего то его затуманенное водкой зрение проникло за косметику Лэнни, и он увидел, что рот у нее слишком широкий, а глаза непонятно велики. Но она улыбалась с сочувственным любопытством. Видела когда-нибудь девственного мужика в 21 год. Он прищурился, пытаясь определить ее реакцию. Уголки рта Лэнни странно изогнулись. «Нет». «Она пытается не засмеяться», — понял мэт и отвернулся. «Интереса не хватает. Нет. Черт возьми, нет. Что же тогда? Они меня забывают». Мэт почувствовал, что трезвеет со временем и от усилий, затраченных на ответ. «Просто девушка, за которой я ухаживаю, вдруг берет и...» Он неуклюже махнул рукой. «Забывает, что я рядом». Не знаю почему.